Страфа четвертая. Последний дух. Призрак подходил безмолвно, медленно, важно. При его приближении Скруш упал на колени. Что-то мрачное и таинственное рассеяло призрак вокруг себя. Голова, лицо, вся фигура его были закутаны в черную мантию. Если бы не оставшаяся на виду простертая вперед рука, его трудно было бы отделить от ночного мрака. Когда призрак поравнялся со Скрушем, Скруж заметил, что он был огромного роста. И таинственное присутствие его наполнило душу Скруджа торжественным ужасом. Призрак был безмолвлен и неподвижен. «Я вижу духа будущего Рождества?» – спросил Скрудж. Призрак не ответил. Он указал рукой вперед. «Ты покажешь мне тени вещей, которых еще нет, но которые будут?» – продолжал Скрудж. «Да?» – казалось, дух наклонил голову, ибо верхний край его мантии на мгновение собрался в складки. Это был единственный ответ, который получил Скрудж. Он уже привык к общению с духами, но этот безмолвный образ вселил в него такой страх, что ноги его дрожали. Он чувствовал, что едва держится на них, что не в состоянии следовать за духом. Дух помедлен мгновение, точно наблюдая за ним, и давая ему время опомниться. Но от этого скружу сделалось еще хуже. Безотчетный смутный страх охватил его при мысли, что из-под этого черного покрывала на него устремлены бесплотные очи, когда, как он, сколько ни старался напрягать свое зрение, ничего не видал, кроме призрачной руки и бесформенной черной массы. «Дух будущего!» — воскликнул Скрудж. «Ты страшишь меня больше прежних духов, выйденных мною. Но зная твое желание сделать меня добрым и надеясь стать иным человеком, чем прежде, я готов с благодарностью следовать за тобою. Почему ты ничего не говоришь мне?» Дух по-прежнему молчал. Его рука была направлена вперед. «Веди меня!» — сказал Скрудж. «Веди меня!» «Ночью бывает, а время дорого мне, я знаю это. Веди меня, дух!» Призрак стал отдаляться от Скружа точно так же, как и подходил к нему. В тени его мантии Скрудж последовал за ним, ему казалось, что она уносила его с собой, а город как будто сам надвигался и окружал их. Они очутились как раз в центре городка, на бирже, среди купцов, суетливо бегавших зад и вперед, звеневших деньгами толпившихся, разговаривших между собой, просматривавших на часы, задумчиво игравших золотыми брелоками часов. Словом, они очутились в обстановке хорошо знакомой Скруджу. Дух остановился возле небольшой кучки купцов. Заметив, что Духа Духа указывает на нее, Скрудж подошел послушать разговор. «Нет», — сказал крупный толстый господин с громадным подбородком. «Я об этом совершенно ничего не знаю. Знаю только то, что он умер». «Когда же?» — спросил другой. «Кажется, прошлой ночью?» «Что же случилось с ним?» — спросил третий, взяв из объемистой табакерки большую щепотку табаку. «А я думал, он никогда не умрет». «Бог его знает», — сказал первый зевая. «А что он сделал с деньгами?» — спросил господин с красным лицом и висячим, трясущимся, как у на наростом на конце носа. «Я не слыхал», — сказал человек с большим подбородком и опять зимнул. Но, может быть, он завещал деньги своей гильдии?» «Мне он их не оставил». «Я это прекрасно знаю». Эта шутка вызвала общий смех. «Вероятно, похороны будут очень скромны, сказал тот же самый господин. «Я не знаю никого, кто пошел бы его проводить до могилы, честное слово. Не пойти ли нам, не дожидаясь приглашения?» «Я, пожалуй, не прочь, но только в том случае, если будет завтрак», заметил господин с наростом на носу. «Только тогда я приму участие в проводах, если меня угостят». Снова раздался хохот. «Чудесно! А я вот бескорыстнее вас всех», — сказал первый господин. «Я никогда не носил черных перчаток и не ел похоронных завтраков. Но все же и провожу его, если найдутся еще желающие». Мне теперь сдается, не был ли я его близким другом, ибо, встречаясь с ним, мы обыкновенно раскланивались и перекидывались несколькими словами. «Прощайте, господа, счастливо оставаться». Говорившие и слушавшие разбрелись и смешались с другими группами. «Скрудж хорошо знал этих людей». И вопросительно взглянул на духа, ожидая объяснения того, что только что говорилось на бирже. Но дух уже двинулся далее по улице. Он указал пальцем на двух встретившихся людей. Стараясь и здесь найти объяснение толков на бирже, Скрудж снова прислушался. Он знал и этих людей. То были очень богатые и знатные деловые люди. Скрудж всегда дорожил их мнением, конечно, в сфере чисто деловых отношений. «Как поживаете?» – сказал один из них. «А вы как?» – спросил другой. «Хорошо», – сказал первый. Старый хрыщ так-таки допрыгался. «Я слышал», – ответил второй. «А холодно, не правда ли? По зимнему ведь Рождество. Вы не катаетесь на коньках?» «Нет, нет, мне не до этого. Мне и кроме этого есть о чем подумать. До свидания». Сначала Скруч удивился, почему дух придавал такой важность столь пустым, по-видимому, разговорам. Но, чувствуя, что в них кроется какой-то особенный смысл, задумался. Трудно было допустить, что разговор шел о смерти его старого компаньона Якова Марли, ибо то относилось к области прошлого. Здесь же было царство духа будущего. Он не мог вспомнить никого из своих знакомых, кто был бы связан непосредственно с ним и к кому он мог бы отнести их разговор. Но нисколько не сомневаясь, что к кому бы он ни относился, в нем скрывается тайный смысл, клонящийся к его собственному благу. Он старался сохранить в памяти каждое слово, все, что видел и слышал. Он решил тщательно наблюдать за своим двойником, как только тот появится, надеясь, что поведение его двойника послужит руководящей нитью к изъяснению всех загадок. Он оглядывался вокруг себя, ища взорами своего двойника. Но в том углу, где обычно стоял Скрудж, был другой человек. Часы же показывали как раз то время, когда должен был быть там Скрудж. Притом в толпе, которая стремительно входила в ворота, он не заметил ни одного человека, похожего на него самого. Однако это мало удивило его, ибо, решившись изменить образ жизни, он свое отсутствие здесь объяснял осуществлением своих новых планов. Протянув вперед руку, стоял сзади него спокойный мрачный призрак. Очнувшись от сосредоточенной задумчивости, Скрудж почувствовал по повороту руки призрака, что его невидимые взоры были пристально устремлены на него. Скрудж содрогнулся точно от холода. Покинув бойкое торговое место, они отправились в мрадную часть города, куда Скрудж никогда не проникал прежде, хотя и знал ее местоположение и дурную славу, которой она пользовалась. Улицы были грязные узкие, лавки и дома жалкие, люди полуодеты, пьяные, безобразны, а в стоптанные обувь. Закоулки, проходы, ворота, места подарками, словно помойные стоки, изрыгали зловоние, грязь и толпы людей. Это всего квартала так и вело пороком, развратом и нищетой. В глубине этой угнусного вертепа находилась низкая, вросшая в землю с покосившейся крышей и навесом ловчонка. Ловчонка, в которой скупали железо, старое тряпье, бутылки, кости и всяких лам. Внутри ее на полу были навалены куча ржавых гвоздей, ключей, цепей, дверных петель, пил, весов, гирь и всякого скарба. Мало охотников нашлось бы узнать те тайны, которые скрывались здесь под грудами безобразного тряпья, под массами разлагающегося сала и костей. Среди всего этого возле печки, топившейся углем и сложенной из старых кирпичей, сидел торговец, седой старый семидесятилетний плут. Защитившись от холода грязной занавеской, сшитый из разных лохмотьев и висевшей на веревке, он курил трубку, наслаждаясь мирным уединением. С дух вошли в лавку одновременно женщины, тащившие тащившей тяжелый узел. Почти следом за ней тоже с узлом в лавку вошла другая женщина. По пятам за ней вошел человек в полинялой черной паре. Увидав и узнав друг друга, они остолбенели. Затем, после нескольких мгновений смущения и удивления, которым охвачен был и сам хозяин, державший трубку в руке, все разразились смехом. «Позвольте, поденщица, быть первой», — сказала прежде всех вошедшая женщина. «Врачка пусть будет второй, а слуга грабевщика — третьим». «Каково, старик Джо? Нежданно-негаданно мы все трое встретились здесь». Место, как нельзя, более подходящее, сказал старик Джо, вынимая трубку изо рта. Ну, идем в гостиную. Вы знаете, что вы там с давних пор свой человек, да и те двое не чужие. Подождите, я затворю дверь в лавку. Ах, как она скрипит. Мне кажется, что у моей лавки нет ни одного куска железа более заржавленного, чем ее петли. И я уверен, что нет ни единой кости старее моих. Ага. Наша профессия и мы сами. Мы стоим друг друга. Но в гостиную. Идемте же. Гостиная называлась отделение за занавеской, шитой из тряп Старик сгреб угли в кучу старым железным прутом, бывшим когда-то частью перед лестницей, и, оправив коптящую лампочку, чубуком своей трубки, снова взял ее в рот. В то время, когда он делал это, говорившая до этого женщина бросила свой узел на пол и развязно уселась на стул, положив руки на колени, нахально и вызывающе смотря на прочих. «Ну что из того? Что из того, мисс Дильбер?» сказала женщина. «Каждый человек имеет право заботиться о самом себе. Он так и делал всегда». «Это совершенно верно», сказала прачка. Но кажется, никто не воспользовался этим правом в большей степени, чем он. Ну, чего вы таращите глаза друг на друга, точно друг друга боитесь? Кто знает об этом? Кажется, нам нет смысла строить друг другу каверзы. Конечно, сказали в один голос Дильбер и слуга гробовщика Конечно! Ну и отлично, воскликнула женщина, довольна об этом. Кому станет хуже от того, что мы кое-что взяли? Не мертвецу же? Разумеется, сказал Дильбер, смеясь. Если этот скалет хотел сохранить все эти вещички после смерти, продолжала женщина, то почему при жизни он никому не делал добра? «Ведь если бы он был подобрее, наверное, нашелся бы кто-нибудь, кто приглядел бы за ними при кончине, не оставил бы его одиноким при последнем издыхании». «Нет слов справедливее этих», – сказал Гильбер. «Вот и наказание ему». «Было бы даже лучше, если бы оно было потяжелее», – ответила женщина. «Оно и было таковым, поверьте мне. Если бы только я могла забрать еще что-нибудь. Развяжите узел, старик Джо, и назначьте цену за вещи. Говорите на чистоту. Я не боюсь того, что вы развяжете ему узел первым, они увидят содержимое его». Кажется, мы довольно хорошо знаем занятия друг друга, еще и до встречи здесь. В этом нет греха. Развязывайте узел Джо». Но деликатность ее сотоварища не позволила этого, и человек в черной полинявшей паре отважился первым показать награбленную добычу. Ее было немного. Одна или две печати, серебряный карандаш, пара запонок и дешевенькая булавка для галстука. Вот и все. Старик Джо рассматривал и оценивал каждую вещь в отдельности, мелом записывая на стене сумму, которую рассчитывал дать за каждую вещь. Кончив дело, он подвел итог. «Вот», – сказал Джо, – «я не прибавлю шести пенсов, даже если б меня живьем сварили в кипятке. Теперь чья очередь?» Следующая была мистерс Дельбер. У нее было несколько простынь, полотенец, немного насильного платья. Одна или две старомодные чайные серебряные ложки, сахарные щепцы и несколько сапог. Ее счет записывался на стене тем же порядком. «Женщинам я даю всегда очень дорого. Это моя слабость, и она в конец разорит меня», – сказал старик Джо. «Вот ваш счет». «Если вы будете настаивать на прибавке даже в один пенни, я раскаюсь свои щедрости и вычту покроны». «А теперь развяжите мой узел Джо», — сказала первая женщина. Чтобы развязать его, Джо для большего удобства опустился на колени и, развязав множество узлов, вытащил большой тяжелый сверток какой-то темной материи. «Что это?» — спросил Джо. «Постельные занавески?» «Да», — ответила женщина со смехом, — «постельные занавески». «Неужели ты хочешь сказать, что ты сняла их вместе с кольцами, когда он еще лежал на кровати?» — спросил Джо. «Разумеется», – ответил женщина. «А почему бы мне и не снять их?» «Тебе на роду написано быть богатой», – сказал Джо. «И ты, наверное, добьешься этого». «Раз представляется случай, что-нибудь взять, да еще у такого человека я стесняться не стану», – возразил женщина хладнокровно. «Не капните маслом на одеяло». «Разве это его одеяло?» – спросил Джо. «А чего же еще вы думаете?» – ответила женщина. «Небось, не простудится и без одеяла. Надеюсь, он умер не от какой-нибудь заразной болезни», – спросил старик Джо, оставляя работу и смотря на нее. «Не беспокойтесь», – возразил женщина. «Не такое уж удовольствие доставлял мне его общество. Не стало бы я из-за этого хлама долго возиться с ним, если бы он действительно умер от такой болезни. Разглядывайте сколько угодно, не найдете ни одной дыры, ни одного потертого места. Это самое лучшее и самое тонкое из всех его рубашек. Не будь меня, она так бы и пропала зря». «Что вы этим хотите сказать? Почему пропала?» – спросил старик Джо. «Наверное, ее надели бы на него и похоронили бы мне, отвечала женщина со смехом. Да и нашелся был такой дурак, который сделал это. Но я снова сняла ее. Если и калинкор нехорош для этой цели, то на что же после этого он годен? Калинкор очень идет к покойнику, и авось он не станет хуже в калинкоре, чем в этой рубашке. Круч с ужасом слушал этот разговор. Когда все грабители собрались вокруг своей добычи при туском свете лампочки старика, он с омерзением и отвращением смотрел на них. Он не чувствовал бы себя лучше, даже если бы сами демоны торговали его трупом. «Ха-ха-ха!» – смеялась та же женщина, когда старый Джо выложил фланелевый мешок с деньгами и стал считать, сколько приходится каждому. Вот и развядка. Всю жизнь он скряжничал, словно для того, чтобы после своей смерти дать нам поживиться. «Ха-ха-ха!» «Дух!» – сказал Скруж, дрожа всем телом. «Я вижу, вижу. Участь того несчастного может быть и моей. Мне не избежать ее, но был же милосердный. Что это?» Он отшатнулся в ужасе, ибо сцена изменилась. И он очутился возле голой незанавешенной постели, на которой под изорванным одеялом лежало что-то, говорившее своим молчанием больше, чем словами. Комната была настолько темна, что ее почти невозможно было рассмотреть. Хотя Скрудж, повинуясь к какому-то тайному увлечению, внимательно разглядывал окружающее, стараясь определить, что это за комната. Блинный свет, проникавшись снаружи, падал прямо на кровать, на которой лежал забытый, ограбленный, беспризорный и неоплаканный труп. Скрудж смотрел на духа. Его неподвижная рука указывала на голову. Покров был накинут так небрежно, что достаточно было легкого прикосновения, чтобы он спал с лица. Скружь подумал о том, как легко это сделать, стремился желанием сделать это, но не имел силы откинуть покрывало, равно как и удалить призрак, стоявший рядом с ним. «О, смерть! Суровая, ледяная, ужасная! Воздвигни здесь алтарь и облеки его таким ужасом, каким только можешь, ибо здесь твое царство. Но по твоей воле не спадет и единый волос головы человека, заслужившего любовь и почет». Ты не в силах ради страшных целей своих внушить отвращение к чертам лица его, хотя рука его тяжела и падает, когда ее оставляют. Хотя прекратилось биение сердца его, и замер пульс. Эта рука была верна, честна, открыта. Это сердце было правдиво, тепло и нежно. Этот пульс бился по-человечески. Рази, убивай, ты увидишь, как из ран прольется кровь его добрых дел, и возрастет в мире жизнь вечную. Никто не сказал скруже этих слов, но он слышал их, когда смотрел на кровать. Он думал о том, каковы были бы первые мысли этого человека, если бы он встал теперь. Алчность, страсть к наживе, притеснение ближнего, поистине, к великолепному концу они привели его. Он лежал в темном пустом доме, всеми покинутый. Не было ни одного мужчины, ни одной женщины, ни одного ребенка, которые сказали бы, он был добр к нам, и мы заплатим ему тем же. Кошка царапалась в дверь, а под каменным полом, под камином что-то грызли крысы. Почему они старались проникнуть в комнату покойника, почему они были так неугомонны и беспокойны, об этом Скрудж боялся и думать. «Дух», — сказал он, — «здесь страшно. Поверь, оставив это место, я не забуду твоего урока. Уйдем отсюда». Но дух указал на голову трупа. «Понимаю тебя и сделал бы это», — сказал Скрудж, — «но не могу. Не имел силы дух. Не имею». И снова ему показалось, что призрак смотрит на него. «Есть ли хоть один человек в городе, который сожалеет о кончине этого несчастного». — спросил Скудж, изнемогая. — Покажи мне такого дух. Призрак раскинул пред ним на мгновение черную мантию, подобную крылу, и, открыв ее, показал комнату при дневном свете, комнату, где была мать с детьми. Она тревожно ожидала, кого-то расхаживая зад-вперед по комнате и вздрагивая при малейшем звуке, смотря то в окно-то на часы. Несмотря на все усилия, она не могла приняться за иглу и едва переносила голоса играющих детей. Наконец, услышав давно ожидаемый стук, она поспешно подошла к двери и встретила своего мужа. Это был еще молодой человек, но лицо его уже носило отпечаток утомления, заботы и горя. Выражение его лица светилось какой-то радостью, которой он, по-видимому, стыдился, которую он старался подавить. Он сел за обед, подогревшийся для него, и когда она после долгого молчания нежно спросила, какие новости, он, казалось, затруднился, что ответить. «Хорошие ли дурные?» – спросила она, желая вывести его из этого затруднения. «Дурные», — ответил он. «Мы разорены в конец? Нет, еще осталась надежда, Каролина». «Если он смилостивится», — сказала пораженная женщина, «то, конечно, еще не все пропало. Если бы случилось такое чудо, осталась бы некоторая надежда». «Ему уже теперь не до того. Он умер», — сказал ее муж. Судя по выражению лица, Каролина была кротким, терпеливым существом, и все-таки она не смогла скрыть своей радости при этом извести. Но в следующее мгновение она уже раскаялась, подавив голос сердца. «Значит, это правда. То, что вчера вечером сказала мне эта полупьяная женщина. Я о ней уже рассказывала тебе, когда я хотела повидаться с ним и попросить отсрочки на неделю. Значит, это была не простая отговорка, не желание отделаться от меня. Но совершеннейшая правда. Он был не только болен, он лежал при смерти. Кому же перейдет наш долг? Я не знаю. Я думаю, мы еще успеем приготовить деньги к сроку. Едва ли его преемник окажется столь же безжалостным кредитором. Мы можем спокойно спать, Каролина». Да, как ни старались они скрыть свои чувства, они все-таки испытывали облегчение. Лица притихших, собравшихся в кучку послушать непонятный для них разговор детей, повеселели. Смерть этого человека осенила счастьем этот дом. Единственное чувство, вызванное этой смертью, было чувство радости. «Если ты хочешь, чтобы эта мрачная комната изгладилась из моей памяти», — сказал Скрудж, «покажи мне дух такого человека, который сожалел бы о смерти покойника». Дух повел его по разным знакомым ему улицам. Проходя по ним, Скрош сматривался во всё, стараясь найти своего двойника, но нигде не видел его. Они вошли в дом бедняка Кретчета, где они уже однажды были. Мать и дети сидели вокруг огня. Было тихо. Очень тихо. Маленькие шелны Кретчата сидели в углу тихо и неподвижно, точно статуэтки, глядя на Петра, державшего перед собой книгу. Мать и дочери, занятые шитьём, тоже были как-то особенно тихи. И он взял ребёнка и поставил его посреди них. Где слышал Скрош эти слова? Не приснились же они ему. Наверное, мальчик прочел их, когда они переступили порог. Почему же он не продолжает? Мать положила работу на стол и подняла руки к лицу. «Этот цвет раздражает мои глаза», — сказала она. «Ах, бедный маленький Тим. Теперь лучше», — сказала жена Крэччета. «Я хуже вижу при свете свечей. Мне очень не хочется, чтобы ваш отец, придя домой, заметил, что глаза мои так утомлены». «Давно бы пора ему прийти», — ответил Петр, закрывая книгу. «Мне кажется, что несколько последних вечеров он ходит медленнее, чем обыкновенно». Снова царилось молчание. Наконец, жена Крэджета сказала твердым, веселым голосом, который вдруг оборвался. Я знаю, что он, помню, бывало с Таней Тимом на плече, он ходил быстро. И я помню это, воскликнул Петр, и я отозвался другой, все видели это. Но он был очень легок, начала она снова, усердно занимаясь работой. И отец так любил его, что для него не составляло труда носить его. А, вот и он. Она поспешила навстречу маленькому богу, закутанному в свой неизменный шарф. Приготовленный к его возвращению чай подогревался у камина, и все старались прислуживать Бубу кто чем мог. Затем два маленьких Кретчетов забрались к нему на колени, и каждый из них приложил маленькую щечку к его щеке, как бы говоря, не огорчайся, папа. Буб был очень весел и радостно болтал со всеми. Увидев на столе работу, он похвалил мистер Кретчет и девочек за усердие и быстроту. Они, наверное, кончат ее раньше воскресенья. «Воскресенье? Ты уже был там сегодня, Роберт?» – сказала мистер Кретчет. «Да, дорогая», – отозвался Буб. «Жаль, что ты не могла пойти туда, у тебя отлегло бы одно сердце при виде зеленой травы, которая заросла то место. Да ты еще увидишь его. Я обещал приходить туда каждое воскресенье. Мой бедный мальчик, мое бедное дитя». Он не в силах был удержать рыданий. Может быть, он удержал бы их, да уж слишком любили они друг друга. Выйдя из комнаты, он поднялся по лестнице наверх в комнату, украшенную по праздничному. Возле постели ребенка стоял стул, и были заметны следы недавнего пребывания людей». Немного успокоившись, Боб сел на стул и поцеловал маленькое личико. Он примирился с тем, что случилось, и пошел вниз успокоенный. Все придвинулись к камину, и потекла беседа. Девочки и мать продолжали работать. Боб рассказывал о чрезвычайной доброте племянника Скружек, которого он видел только один раз. «Да, только один раз, и однако, встретив меня после этого на улице, — говорил Боб, и заметив, что я расстроен, он тотчас же осведомился, что такое со мной случилось, что так огорчило меня. И я, — сказал Боб, — я все рассказал ему, ибо это необыкновенно славный человек. Я очень сожалею об этом, мистер Кретчит, сказал он, и душевно сочувствую горе вашей доброй супруги. Впрочем, я удивляюсь, откуда он знает все это. Что, мой дорогой? Что ты добрая, прекрасная жена. Всякий знает это, сказал Петр. Ты сказал Хорошо, мой мальчик! воскликнул Бог. Надеюсь, это сущая правда. Сердечно сочувствую вашей доброй жене. Если я могу быть чем-нибудь полезен вам, сказал он, то вот мой адрес. Пожалуйста, навестите меня. Это восхитительно, и прежде всего не потому, что он может принести нам какую-либо пользу. Восхитительно, прежде всего, его любезность. Он как будто знал нашего тема и разделял наши чувства. «Он, вероятно, очень добр», — сказала мистер Скрэчет. «Ты еще более убедилась бы в этом, дорогая?» — ответил Боб. «Если бы видела его и поговорила с ним. Меня, заметь, нисколько не удивит, если он даст Петру лучшее место». «Слышишь, Петр?» — сказала мистер Скрэчет. «А потом Петр найдет себе невесту», — воскликнула одна из девочек и обзаведется своим домком. «Отстань», — ответил Петр, улыбаясь. «Это все еще в будущем», — сказал Боб. «Для этого еще довольно времени». «Но когда бы мы не расстались друг с другом, я верю, что ни один из нас не забудет бедного Тима. Не правда ли?» «Никогда, отец!» — кричали все. «Я знаю», — сказал Боб. «Знаю, дорогие мои, что когда мы вспомним, как кроток и терпелив он был, будучи еще совсем маленьким, мы не будем ссориться в память о нем. Не забудем бедного Тима». «Никогда, отец!» — «Никогда!» — снова закричали все. «Я очень счастлив», – сказал маленький Боб. «Я очень счастлив». Мистер Скретчет, дочери и два маленьких кретчета поцеловали его, а Петр пожал ему руку. «Дух», – сказал Скрудж, – «мы должны скоро расстаться, я знаю это». «Но я не знаю, как это будет. Скажи мне, кто тут покойник?» Дух будущего Рождества снова повел его вперед, как вел и прежде. Хотя, казалось, время изменилось. Действительно, в видениях уже не было никакой последовательности, кроме того, что все они были в будущем. Они были среди деловых людей, но там Скрудж не видел своего двойника. Дух упорно, не останавливая, шел вперед, точно преследуя какую-то цель, пока Скрудж не попросил его восстановиться, хотя на одно мгновение. «Двор, по которому мы мчимся так быстро, был местом, где я долгое время работал», – сказал Скрудж. «Я вижу дом. Позволь мне посмотреть, что станет со мной в будущем». Дух остановился, но рука его была простерта в другую сторону. «Ведь вот дом», – воскликнул Скрудж, – «почему же ты показываешь не на него?» Но рука духа оставалась неподвижна. Круж быстро подошел к окну своей конторы и заглянул в нее. Сама комната и ее обстановка были те же, что и прежде, но сидевший на стуле человек был не он, однако призрак неизменно указывал в том же направлении. Круж снова обернулся к нему, не понимая, куда и зачем ведут его, но покорился и следовал за духом до тех пор, пока они не достигли железных ворот. Кладбище. Здесь под плитой лежал тот несчастный, имя которого предстояло узнать с Кружу. Это было место достойное его. Оно было окружено домами, и заросло сорной травой и другой растительностью. Не жизни, а смерти, присыщенной трупными соками. Да, поистине достойное место. Дол стоял посреди могил и указывал на одну из них. С во всем теле Скрудж приблизился к ней. Призрак оставался тем же, но Скрудж теперь боялся его, видя что-то новое во всей его величественной фигуре. Прежде чем я подойду к этому камню, на который ты указываешь, сказал Скрудж, ответь мне на один вопрос. «Это тени будущих вещей или же тени вещей, которые могут быть?» Дух указал на могилу, возле которой стоял Скрудж. «Пути жизни человеческих предопределяют и конец их», — сказал Скрудж. «Но ведь если пути изменятся, то изменится и конец. Согласуется ли это с тем, что ты показываешь?» Дух был по-прежнему недвижим. Скрудж, дрожа, подполз к могиле, следуя указанию пальца духа, и прочитал на камне заброшенной могилы свое имя. Бензар Скрудж. Но неужели человек, лежавший на кровати, это я, воскликнул Скруж, стоя на коленях. Палец по указывал то на него, то на могилу. Нет, дух, нет. Палец указывал в том же направлении. Дух, воскликнул Скруж, крепко хватая за одежду духа. Выслушай меня, я уже не тот, каким был. Я не хочу быть таким, каким был до общения с тобой. Зачем ты показываешь все это, раз нет для меня никакой надежды на новую жизнь? Казалось, рука трогнула в первый раз. «Добрый дух», — продолжал Скруж, стоя перед ним на коленях, — «ты жалеешь меня. Не лишай же меня веры в то, что я еще могу, исправившись, изменить тени, которые ты показал мне». Благостная рука снова дрогнула. «Всем сердцем моем буду я чтить Рождество, и воспоминания о нем буду хранить в сердце круглый год. Я буду жить прошлым, настоящим и будущим. Воспоминания о духах будут всегда живы во мне. Я не забуду их спасительных уроков. Вот скажи мне, что я еще могу стереть начертанное на этом камне». В отчаянии Скруч схватил руку призрака. Тот старался высвободить ее, но Скруч держал ее настойчиво и крепко. Дух оттолкнул его от себя. Простирая руки в последней мольбе, Скруч вдруг заметил какую-то перемену в одеянии духа. Дух сократился, съежился. И Скруч увидел столбик своей кровати.